Глава 22. 24 января, 2 часа 45 минут ночи. Джакарта, остров Ява, Индонезия. С внутреннего балкона тайной квартиры Сайхан смотрела на как будто окутанный саванном пейзаж. На город горячим порошком сверху сыпался пепел. Остров окутывали низкие облака. За городом ярко светились четыре огненные горы. Расположены они были довольно близко, так что можно было увидеть реки Лавы, стекающие по их склонам. Она выучила название гор — Салак, Геде, Цереме, Папандаян. В Индонезии наверняка извергались и другие вулканы, но густой дым уменьшил мир до этих четырех горных пиков и этого осажденного города на краю Яванского моря. Вулканы продолжали грохотать временами настолько громко, что в домах разбивались окна. Земля сотрясалась от непрерывных толчков. Вершины пиков выбрасывают темные перья пепла, подсвеченные потоками огня снизу и цепями молний сверху. Воздух пылал серой. Пламя охватило уже большую часть города. Ближе к ним крики и истошные вопли слились в непрерывный хор страданий. Сквозь пелену пепла с трудом пробирались телеги и груженные автомобили. От пыли и зловонного воздуха лица людей были закрыты масками — Но куда можно было бежать? Из-за падающего пепла все самолеты стояли на земле. Береговая линия оставалась коварной, постоянно затопляемая приливами и волнами. Ясно только одно. Все мы здесь в ловушке. Сайхан надеялась, что в ловушку попало кое-кто еще. Она представила себе самоуверенную ухмылку Вали Михайловой, когда все они встретились на мосту. Хотя Сайхан была счастлива, что ее мать Салая невредима, Ей не давал покоя вопрос, не окажется ли такая передышка, в конце концов, слишком дорогостоящей. Словно почувствовав ее опасение, Гуанинь коснулась сжатого кулака Сайхана. Мать стояла рядом с ней в дверях балкона. Несмотря на палящую жару и сухой воздух, она курила сигарету. «Будет еще один шанс», — заверила ее Гуанинь, долго выдыхая дым. Она отлично понимала, что так расстроила Сайхан. «Помни, дочь моя!» «Вансуни до на мусео тела Узнав корейскую поговорку, Сайхан приподняла бровь. «Даже обезьяны падают с деревьев». Гуанни кивнула. Это русская считает себя искусной, как то обезьяна на дереве. Но и она совершит ошибку. Наберись терпения и воспользуйся этим. Или я могу выследить ее и убить, прежде чем она получит шанс». И Сайхан возразила матери другой пословицей, на этот раз их родной, вьетнамской. Вечхом найчо де наймай. Когда дело касалось Вали, Сайхан предпочитал эту мудрость: Никогда не оставляй сегодняшнюю работу на завтра. Гуанинь пожала плечами. А пока будем надеяться, что завтра наступит. Сайхан оглянулась на комнату, где, уткнувшись в разложенные перед ним бумаги, сидел Грей. Это были копии, которые он сделал с музейных страниц. Джоан стоял с другой стороны, опираясь кулаками в столешницу. Сайхан вернулась внутрь. Посмотрим, продвинулись ли остальные. Два часа сорок девять минут ночи. Положив локоть на стол, Грэй оперся лбомо-ладонь. В комнате было жарко и душно. Низкий вентилятор поднимал лишь легкий ветерок. Здание колониальной эпохи находилось в квартале старого города Джакарты. Внешне оно выглядело ветхим, с обетшавшим фасадом и заклеенными окнами. Двор густо зарос сорняками. Но внизу пыхтел современный генератор, и боевик триада следил за тем, чтобы падающий пепел не забил его. Остальная часть города, лишь изредка освещаемая языками пламени, лежала во мраке, в окружении огненных склонов соседних вулканов. Ближайшая гора, Салак, высилась всего в 20 милях отсюда. Она регулярно грохотала взрывами, еще ярче освещая небо, словно броня пирса за то, что он не разгадал эту загадку. Грей перетасовал бумаги на столе. Он прочел их четыре раза, ища ответы в выцветших строчках, написанных аккуратным почерком. Доклад был написан сэром Стэмфордом Раффлзом. В нем сообщалось об обнаружении им пары окаменевших тел. Два трупа были извлечены с корабля, отправленного в море после извержения вулкана Тамбора. Вскрытие производил местный врач, доктор Джон Кроуфорд, тот самый человек, которого Стэмфорд в конечном итоге поставил управлять Сингапуром после того, как прогнал своего заклятого врага Уильяма Фаркуара. К нему подошла Сейхан в сопровождении матери. «Что-нибудь узнал?» Грейв вздохнул и выпрямился. «Ничего, что имело бы смысл». «Расскажи мне, что ты знаешь», — она положила ладонь ему на плечо. «Не надо держать все в себе». Он уже рассказал ей кое-что из истории, поэтому опустил известную часть и повел рассказ дальше. Обнаруженные тела принадлежали Йоханнесу Степкеру, члену Ботавского общества, и юнге аборигену по имени Мэтью. Доктор Кроуфорд, похоже, был уверен, что труп Степкера, лишь частично поглощенный процессом окаменения, может дать ключ к излечению. Он нашел его? Косвенным образом. Изучив тело Степкера, Крофорд пришел к выводу, что что-то остановило процесс окаменения. К сожалению, голландца было уже не спасти. Тем не менее, Степкер прожил достаточно долго, чтобы оставить после себя записи. В его рассказе описываются токсичное море и опасность, скрывающаяся в воде после извержения вулкана Тамбора. Чем бы ни была эта опасность, она подожгла его корабль и пиратское судно. «И что это было?» Грей кинулся на спинку и покачал головой. Степкер считал, что это сделал странный коралл. Я подозреваю, что часть его могла быть в той коробке, которую китайцы получили от Вали. Внутри перекатывалось что-то твердое. почему ты думаешь, что это был обломок коралла. Грей порылся в стопке бумаг. Помимо изучения тел, Кроуфорд нанял биолога, который помог ему исследовать этот коралл. Посмотри на это. Он вытащил страницу. На ней был изображен набросок ветви коралла, сделанный натуралистом, и микроскопическое исследование его твердого скелета. Сейхан поморщилась. Этот коралл выглядит почти как человеческий палец. Грей был вынужден согласиться. Возможно, ты права. Судя по результатам патологии, Кроуфорд пришел к выводу, что тела были минерализованы таким же образом, как и кораллы. Он вытащил лист и прочитал написанное на нем. Кости умершего, похоже, растворились и преобразовались в окружающих тканях в новый кристаллический узор. Таким образом, плоть приобретает неестественно ломкую текстуру. Джоанн с отвращением нахмурился. «Такое возможно?» Грей пожал плечами. «Я бы не стал зарекаться. Учитывая то, что исследователи из проекта «Титан» обнаружили в жёлубе Тонга огромный коралловый лес, это может быть крайне важно». «Что еще обо всем этом писали Степкер или Кроуфорд?» спросила Сейхан. «Ничего, на этом история заканчивается. Мне кажется, она была специально отредактирована. Рассказ Степкер кажется неполным, и Кроуфорд воздерживается от дальнейших выводов». Джоан взмахом указал на страницы. «А что насчет всех этих рисунков?» «Не знаю. Их как будто оставили в качестве подсказок к остальной части рассказа. Если Стэмфорд беспокоился, что кто-то вроде Фаркуара может раскрыть его секрет, он мог взять некоторые страницы и спрятать их в другом месте». «Не хотел держать все яйца в одной корзине», — рассудил Сайхан. «Может быть. Но если это так, я продолжаю ходить по кругу». К ней присоединилась Гуанинь. «Что изображено на рисунках?» Грей придвинул одну страницу. «Это просто подробный набросок какого-то острова и кучки тамошних коренных жителей». Сайхан посмотрела на рисунок и нахмурилась. «Возможно, это было добавлено по ошибке. Чей-то рассказ о путешествии, который за пару веков случайно попал сюда». «Я бы тоже так подумал, если бы не одна деталь». Грей достал другой рисунок, на котором была изображена соломенная хижина, вероятно, на том же острове. «Почему ты считаешь, что это важно?» — спросил Гуанинь. Пирс постучал по нижнему левому краю рисунка. Там сидел человек в колониальной одежде, курил трубку и, похоже, советовался с туземцами. «Думаю, это может быть Кроуфорд», — сказал Грей. «Я не могу быть уверен, но мне кажется, что кто-то из героев данной истории отправился на этот остров, чтобы поговорить с живущим там племенем. И эти рисунки — запись той встречи». «Но что это значит?» — спросил Джоан. «Зачем доктору туда было ездить?» «Возможно, в поисках лекарства», — сказал Грей. «Рассказ ведь явно намекает на открытие эликсира». Сэйханна хмурилась. «Этот остров, он может быть где угодно». «Верно». Но последний рисунок в папке имеет еще меньше смысла. Грей вытащил еще один лист. Этот рисунок был гораздо грубее, почти детским по своему характеру. На нем была изображена огнедышащая змея и нечто похожее на радугу. Согласно отчету, это было обнаружено среди рукописных бумаг Степкера в стальном ящике, найденном вместе с его телом, сказал Пирс. К нему нет указаний на его происхождение, нет никакого объяснения, или, по крайней мере, на страницах, найденных в Сингапуре. Возможно, в той части истории, которая остается утерянной, есть что-то еще. «Но почему Степкер положил его туда?» – спросил Джоан. «Тому должна иметься причина». Смею предположить, его нарисовал не Степкер, а пассажир на борту тендера. «Мальчишка-абриген», – сказал Сейхан. Грей вздохнул. «Мэтью, юнга, обреченный тенебры. Он и Степкер были найдены примерно через 16 дней после того, как их корабль отплыл из Джакарты». Готов спорить, болезнь распространялась медленно и не сразу вывела их из строя. За это время Степкер успел написать свой отчет. Возможно, Мэтью сделал то же самое, нарисовав змею и радугу, прежде чем умереть. «Бедный мальчик», — вздохнула Гуанинь. «Но почему он нарисовал такую странную картинку?» «Для Степкера явно было важно запечатать это в своей коробке», — сказал Грей. «Если только он не хотел сохранить рисунок мальчика как сувенир, что было бы просто бессмысленно. Но я так не думаю». Сейхан нахмурилась. «Почему?» «Судя по их рассказу, Кроуфорд и Раффалс не кажутся мне личностями сентиментальными. У обоих был холодный ум ученого, как той и надлежит членам ботавского общества. Если б Степкер сохранил рисунок просто как память о мальчике, другие вряд ли стали бы его хранить». «Тогда что это значит?» спросила Гуанинь. «Могу только предположить». Сейхан прищурилась. «Предположение или догадка?» «Чуть-чуть и того, и другого, я полагаю». «По пути в Джакарту у меня было совсем немного времени для работы с бумагами, но даже тогда я подозревал, что рисунок сделал Мэтью». Он постучал по подробным зарисовкам встречи на острове. «Возможно, коренные жители, нарисованные здесь, тоже аборигены». Джон взял страницу и прищурился, рассматривая человеческие фигуры. Грей попытался объяснить свое рассуждение. «Прежде чем оказаться здесь, я поискал в интернете змею, радугу и аборигенов», Это были долгие поиски, но кое-что интригующее всплыло. Джон опустил рисунок. Что же? Грей потянулся к электронному планшету, где хранил свои записи. Что касается мифологии аборигенов, сотни общин коренных народов Австралии рассказывают одну и ту же историю. Это миф о радужном змее, змееподобный бог, у которого было много имен. Юрлунгур, Талоун, Канмаре, Гуриала и другие – Тем не менее, рассказ о нем отличается удивительной последовательностью. Более того, этот миф считается одним из старейших сохранившихся религиозных верований в мире. «Что за история стоит за этим змеиным богом?» спросила Сейхан. Грей посмотрел на рисунок. «По мнению коренных народов Австралии, радужный змей считается создателем человечества. Это большая змея, которая живет в воде. И хотя этот бог считается создателем человечества, Он также известен как разрушитель. Путешествует по водным тропам под миром, появляясь то тут, то там, кара или предлагая защиту. Джоан пододвинул рисунок ближе. А не мог мальчик нарисовать змею, прося помощи у своего бога? Не знаю, но если эта страница что-то вроде молитвы аборигенов, то почему Кроуфорд и Раффлс оба христиане сохранили ее вместе со своими записями? Грей оглядел присутствующих. Это явно что-то важное. Все еще неубежденная, Сейхан скрестила на груди руки. Грей вытащил последнюю страницу рукописного отчета и зачитал ее. «Вот что пишет в конце сэр Стэнфорд Раффолс. «Увы, мы поняли, как мало знаем о нашем мире. И теперь мы должны защитить секрет, который может привести к его разрушению, если им злоупотребят чьи-то нечестные руки. Возможно, было бы лучше, если бы мы унесли его в могилу, но мы знаем, что он не должен быть утерян». ибо он в равной степени содержит обетование спасения, способ умилостивить богов подземного мира, если они когда-либо вновь разгневаются, а они непременно это сделают». Его слова оборвало глушительный грохот снаружи, как будто сами боги подтверждали слова этого многовекового завета. За окнами над вершиной горы Салак высь вознесся фонтан пламени. «Боги определенно сейчас в ярости», — пробормотал Сейхан, — «Тогда мы должны найти способ их ублажить», — сказал Грей. «Как?» — спросил Джоан. «Отыскать остальную часть рассказа Стэмфорда и Кроуфорда. С чего мы вообще начнем эти поиски?» — спросил Угуанин. Грей встал и посмотрел на грозные небеса. «С того, что ворвемся в другой музей». Он потянулся к электронному планшету и, пролистав многочисленные легенды о радужном змее, «Боге созидания и разрушения», вывел на экран рекламу текущей выставки «Морские пути, люди, места и объекты». Эта текущая выставка, финансируемая австралийско-индонезийским музейным проектом, исследование давних исторических связей между Индонезией и племенами аборигенов Австралии, кажется счастливой случайностью, но на самом деле в данном музее это постоянная тема. «Что за музей?» — спросила Эсейхан. «Он находится прямо здесь, в старом городе». «Исторический музей Джакарты». Сейхан нахмурилась. «Я понимаю, почему эта тема может помочь в твоем исследовании, но с чего ты взял, что она как-то связана с пропавшими страницами Стэнфорда? Этот парень основал этот музей?» «Нет, здание музея было построено за столетия до прибытия Стэнфорда на остров». Пирс посмотрел на группу. «Но когда он жил здесь, в нем располагалась ратуша Джакарты». Сейхан поняла. как лейтенант-губернатор Стэнфорд держал там свою канцелярию. «Верно. И если он хотел надежно спрятать какие-то важные бумаги, то мог быть уверен, что может спрятать их там», — Грей пожал плечами. «По-моему, это хорошее место, чтобы начать поиск пропавших страниц». Неохотно соглашаясь с его выводами, Сейхан махнул рукой в сторону балкона. «Тогда лучше займись этим, пока весь город не сгорел дотла». Еще один гулкий взрыв сотряс здание, напомнив, что в опасности находится не только Джакарта, но и весь этот регион, а может и весь остальной мир. Тем не менее, когда они уходили, Грей знал, они должны проявлять максимальную осторожность. Тут было нечто большее, нежели просто огонь и пепел. «Мы не единственные, кто оказался в ловушке на этом острове».